«Эх вы!» – насмешливо сказала Тоня, наблюдавшая все это с крыльца. «Надо было вон тем!» И она кивнула на большие кровельные ножницы, лежавшие на листе оцинковки. Хозяева собирались подлатать крышу. «Точно!» – обрадовался Витька. «Молодец, Тонька, разбираешься!» Но в это время с огорода вернулась Аня, волоча удилище. «Сама отцепилась! А вы тоже мне, мужики, курицу зарубить не можете!» ну и кого же ты убил киллер ладно ань Свирельников рассмеялся я сантехникой занимаюсь у меня фирма своя могу вам что нибудь сделать а то ведь как в каменном веке живете а она махнула рукой все равно витьку скоро выгонит уедем к дочке в дубну антонина то как разошлись слава богу с облегчением вздохнула она а я и спросить боялась вдруг померла почему померла вздрогнул Сверельников. «Я в больнице работала, насмотрелась. Сколько молодых баб в самом соку. Рак». «Нет, у нее все замечательно. Замуж собралась». «Дочь-то с кем осталась?» «С ней вроде». «Уживётся с отчимом?» Уживется с уже». «Тем более». «Человек-то он хоть хороший?» «Сволочь». «Но добыча хоть?» «Это да». «Друг, что ли, твой бывший?» «Ну ты прямо». «Главный врач вообще говорил, что я экстрасенска, даже опыты со мной ставил, давал цифры в конвертах, я угадывала. Не каждый раз, конечно. А с молодой-то управишься?» Анна поглядела на него так, что стало ясно. Их вчерашний разговор со Светкой она слышала. «Справлюсь. Ой, смотри!» «А деда в дом давно сломали?» – Перевел он разговор. «Лет десять. Ты же на похоронах не был. А я тебе, как помер, сразу телеграмму в Москву отбила. Я в Германии служил. Соврал свирельников, уже и забывший, почему не выбрался на похороны деда Благушина. Хранить его младшая сестра из Мышкина приезжала. Старенькая уже. Я ее в первый раз увидела, они спокойником в ссоре были, чуть не с войны. Он ей продукты с фронта на всю семью присылал, а она со старшей не делилась. Наследство ей досталось. Тоже скоро померла. Внучка ее с ребятнёй летом ездила. Потом приехал Борис Семенович, и купил участок. Сколько он сюда материала понавез, до да народу нагнал. Таджиков. Два года строили, а потом еще год отделывали. Но это уже хохлы. Вот пить-то здоровы. Витька тоже с ними работал и сорвался. Он ведь раньше у меня столько не пил. Но ты помнишь? Помню кивнул Свирельников. «Я пойду по деревне пройдусь». «Да какая уж там деревня? Эвона одни дачники. Корова только у меня осталась. Еще одна профессорша. На том конце козу держит. Для баловства. Может, позавтракаешь?» «Не хочется». «Ты тоже, я смотрю, выпить не избегаешь. Жизнь тяжелая. «Да уж ясно дело. Семью так старости менять». «Думаешь, от молодых одни радости?» «Эх!» «Постель-то общая, а жизни раздельные. Я в больнице орлов-инфарктников насмотрелась. Ни одна сучка молодая апельсина не принесет. Он махнул рукой и вышел за калитку.